Глава 17. Праздник не задался. Наш визит совпал с праздником урожая, вернее, окончанием сбора дохлятины. Церемония приветствия началась почти сразу. Мы просто обменялись любезностями с вождями и царицей племени. Вождем у степных становился самый сильный, умный и умелый кентавр. А так как самыми сильными, умными и умелыми были дети матери принца, кроме дебила и другого кентавра по имени Ванючка и ее муж то сама эта кентавриса пользовалась непререкаемым авторитетом и провозгласила себя царицей. Мужем царицы был Золотой кентавр, уже знакомый нам. Название этот вид получил из-за золотистой масти. В деревне Золотой жил очень давно. Когда-то он бежал из Нового Рима, города, разрушенного силами зла, встретил в степи и спас свою будущую жену и поселился в племени степных. Будущая королева еще сотни степных кентаврис попались тогда в руки бешеного табуна, демонического племени хищных кентавров, отличающегося уродством, жестокостью и существованием только мужских особей. Ни одна из кентавриз не выжила после того, что с ними совершили хищники, а королева, брошенная помирать в степи, оказалась беременной. Через год у нее родился маленький, злобный дикарь. Чужих детей золотой кентавр не жаловал. Помимо последнего, у царицы их было четверо. Старшие двое воспитывались тогда у лесных кентавров, к радости вновь испеченного отчима. Двое же других не отличались силой умом, один умом, второй и тем и другим. Степные кентавры, в свою очередь, также чужака особо не жаловали. Положение золотого укрепилось, когда у него самого родился сын от царицы. А когда золотой кентавренок вырос, отец его сделал с вождем. Младший среди своих сводных братьев юный кентавр, тем не менее, не уступал в силе своему отцу. Долгое время золотые обладали в племени абсолютной властью, покуда не вернулся из долгих скитаний плена принц. Старший сын царицы превзошел и отчима, и его сына не только физически, но и умом, благодаря чему и выдвинулся в верховные вожди. Его правой рукой стал кентавр от бешеного табуна по имени убийца. Он уступал в силе принцу и золотым, но это не мешало ему держать в страхе все племя. Кровь кентавров, как и многих существ на этой планете, не смешивается, за исключением тех случаев, когда используется магия. Поэтому, когда в случае межвидового брака рождается сын, он копия отца и не имеет никаких черт матери. Дочь наоборот. Убийца был выше степных кентавров. Ростом с принца и сложением почти как он. Шерсть на теле, как и волосы на голове его, были бурого цвета. Уши заостренные, большие. Он был сильно похож на степных или лесных кентавров, но выше и стройнее. Лицо хищное, все изуродованное шрамами, с синими и красными участками пигментации кожи вокруг рта, на щеках и шее. Говорили, что он самый жестокий и храбрый воин в племени, а также, что он больше всех любит свою мать. После взаимных приветствий с вождями степных кентавров я преподнес подарки царице. В рюкзаке у меня лежали украшения вампиров. Из всей горы снятых с врагов побрякушек я выбрал наиболее ценные и искусные работы и, надеясь когда-нибудь вернуться на землю, хранил их вместе с оружием и кольчугой. Оля отказывалась их носить. Все, что принадлежало хищникам, вызывало у нее отвращение и страх. Даже оружие она брала неохотно, предпочитая самодельное, а от украшений отказывалась наотрез. Гребешкам из кости она предпочитала деревянные и металлические. А когда я сшил ей сумочку из кожи летучей смерти, кстати, неплохая получилась, взяла из приличия, но пользовалась по-прежнему сумкой из-под противогаза. Матери принца я вручил целую кучу ожерелий, сережек, колец и браслетов, все, что у меня было с собой. Дар был воистину сокровищем. Королева вся сияла отчасти. Наконец-то она перестала с завистью и злобой смотреть на мою спутницу. — Мы рады принять тебя, король пупсов, — произнесла она, сверкая улыбкой. Царица степных кентавров была симпатичной, но вызывала впечатление потасканной дамы. Оля сказала мне потом, что королева — самая известная шлюха во всей округе. Все ее дети были от разных отцов разных видов. Один даже от травоядного кентавра. Жуткий урод. С детства, дразнимый соплеменниками, он ел только мясо, пытаясь сблизиться с ними, от чего ужасно растолстел, страдал кишечником и кожными болезнями и вонял, похоже, дебила. Звали его Золух, а за глаза вонючка. Но только за глаза, ибо с белого носорога величиной кентавр был столь же силен и неудержим в гневе. Имя и прозвища были даны не зря. Золух всегда был измазан сажей и копотью, за которыми уже было не разглядеть его когда-то белую шерсть и кожу. Но даже эта въедливая копоть не маскировала отвратительные вони постоянно извергаемых с обоих концов тела кентавра газов. Куцый хвост вонючки был все время испачкан, кое-чем похуже сажи. В племени степных кентавров Золух занимался заготовкой древесного угля. Целые стволы деревьев притаскивал гигант из леса, пережигал их на уголь, который потом использовался для ковки, литья, приготовления пищи. Оля при виде этого своего вида кентавра покраснела от стыда и отвернулась. «Мы не думали, что вы прибудете так скоро», — сказал сын золотого кентавра. «Такое важное дело нельзя откладывать», — ответил я. «Как и его отец, мой собеседник», напоминал нижней половины крепкого донского коня. Его волосы и шерсть отливали золотом, даже глаза были золотистого цвета. Уши человеческие, как у вегетарианцев, Оли или царственных принца, и также, как у них, отсутствовала грива. Он был выше принца и крупнее. По силе они были равны, но принц ловчее и быстрее. Енуша был сильнее убийцы, одинаково быстрый и вынослив, они оба хорошо метали копье». Кроме того, отец обучил его всем тем приемам, которые освоил служа в Новоримской армии. Но юный золотой кентавр боялся своего брата-дикаря, по-видимому, ненавидящего его с детства, поэтому старался всегда ходить вместе с отцом. — Как вы сумели так быстро дойти до нас? — И почему вы без охраны? — засыпал он меня вопросами. — Наша армия вдалеке, соврал я, как учил меня принц. — А переместились мы с помощью магии, — вставила Олли. Юноша открыл было рот, еще что-то спросить, но его перебил принц. «Один, не задерживай нашего гостя. Ему еще надо выступить перед племенем», — сказал он. Моя речь была недолгой и полная вранья. Я пообещал всем кентаврам вооружить их арбалетами, защитить маги и добиться покровительства бога дождя. Толпа была довольна. Нам предложили отдохнуть и пообедать. А тем временем племя готовилось к празднику. Голодать среди хищников нам не пришлось. Всюду росли кусты толокнянки с оранжевыми ягодами, а также заросли лиан с ягодами на вид и вкус совсем как малина. Кроме того, принц приказал собрать для нас водяных орехов и плодов флягового дерева. Кентавры готовили праздничную еду. На вертелах жарились несколько свинособак, утопленных кентаврами в реке. В огромных котлах варились рубленные на куски вампиры. Еще в меню были фаршированные грибами вампиры, холодец из вампиров, хаш из вампиров и особо популярное блюдо – вампирные котлеты. За обедом Эрик поведал нам рецепт их приготовления и Оля позеленела. «Был бы у травоядных кентавров рвотный рефлекс, ее бы стошнило, а так откровение дебила только напрочь отбило моей спутнице аппетит. Хрящеватых кровососов – Кентаврии и тетушки пережевывали до состояния жидкой коршицы, сплевывали в огромный чан, где перемешивали с какими-то черными опилками, тертым корнем какого-то ядовитого растения, после чего лепили грязными руками и жарили на плоских камнях. В качестве топлива поварихи использовали кентаврий и свино собачий кизяк, дров на стрипню не хватало. А древесный уголь можно было выпросить вонючки только в обмен на секс, что было неприемлемо даже для необремененных чистоплотностью и целомудрием степных кентаврис. Постепенно приготовления переросли в праздник, вернее в народное гуляние, сопровождающееся песнями, плясками, беспорядочным сексом и соревнованиями в различных видах спорта, таких, например, кто дальше бросит копье, камень, быстрее пробежит определенное расстояние, дальше и выше прыгнет, дольше продержит тяжелый камень. Еще соревновались в городской борьбе, что-то среднее между греко-римской борьбой и сумо, а также состязались, кто дальше плюнет, больше выпьет воды и так далее, вплоть до совсем непристойных вещей. Впрочем, непристойно выглядели и вполне пристойные вещи. Танцы кентаврис напоминали пресловутый земной тверг, Вертящиеся пропеллерами их хвосты, обрезанные, начесанные, крашенные в яркие цвета, походили на ершики для чистки туалетов. Оля смотрела на танцовщиц, как прима-балерина Большого театра на участниц дискотеки в провинциальной школе. После танго с лалоком она, наверное, считала себя лучшей танцовщицей планеты Ирии. Кто знает, возможно, так оно и было. Что касается танцующих представителей сильного полостепных кентавров, так лошади в земных цирках танцуют лучше. Наверное, кентавры и сами это понимали, отчего предпочитали танцам пьянства. Мало им было наркотических котлеток – По кругу пустили бурдюк с настоем того же черного корня. Кентавры называли его нектаром радости. Мы отказались от выпивки, а некоторым из хозяев и этого показалось мало. Группа молодых кентавров догонялась, облизывая по очереди какую-то, должно быть, очень ядовитую, здоровенную жабу. Нализавшиеся начинали пускать слюни, биться в припадки, после чего, впав в состояние эйфории и полной идиотии, творили всякое непотребство. Потом к наркоманам приперся золух. Уплевшие с центнер и запившие бурдюком вонючего нектара радости и ни в одном глазу, жердяй отобрал у кентавров жабу и сожрал живьем. Почти сразу с ним случился приступ бешенства. Глаза налились кровью, пена потекла изо рта. Вмиг отрезвевшие торчки едва смылись от рук свирепого гиганта. Вырвав огромный столб, вкопанный посреди селения, вонючка принялся гоняться за соплеменниками. Кентавры разбегались кто куда, кентаврисы визжали, Недосушенные вампиры волочились на веревки, привязанной к столбу попыли. Убью, убью! ревел оголтелый, сопровождая крики столь же громогласной отрыжкой и пердежом. «Стыдно-то как! Как же стыдно!» — застонала Оля, закрыв ладонями лицо. «Так нас еще никто не позорил!» — красавица еле держалась, чтобы не расплакаться. «Оля, ну что ты?» «Нельзя же так расстраиваться из-за одного ненормального кентавра, того же вида, что и ты, — успокаивал я подругу. Он ведь даже не соплеменник твой. Мне так и за сруля Акакевича вообще, что ли, утопиться пойти? А бывало на земле вожди стран подобное вытворяют. Представляешь, каково людям в тех странах». Подбежал Эрик. «Опять старая песня!» — произнес он сквозь смех. «Говорил же ему!» «Залушочек! Не ешь буня, Нет, взял, опять дожрался. И такая веселуха каждые полгода у нас. Угомонил вонечку принца, отправив в нокаут мощным ударом кулака в челюсть. Взбесившаяся туша рухнула и осталась лежать неподвижно выброшенным на берег китом. Праздник продолжился, как ни в чем не бывало. Он жив? спросил я Эрика. А что с ним станется? Очухается к вечеру, прибежит просить прощения у принца. Ближе к закату прибыла делегация лесных кентавров, пришедшие очень походили на степных. Отличие их составляет масть. Лесные кентавры серые. Хвост и волосы на голове, а также грива вдоль позвоночника, человеческого торса, черные. И черный ремень вдоль хребта от холки до хвоста. Их было совсем немного. Сын короля со своей невестой и ее братом, лучшим воином племени. Лесные кентавры не очень-то стремились к союзу с мелюзгой. Оружие они делали сами, причем стальное. Да и союзники у них были давно, лесные люди. Более проходимые, чем кентавры. Они исключали необходимость военного симбиоза с другими видами. Воевать с пауками они тоже не хотели. Для этого нужно было покинуть леса. Поэтому король лесных кентавров и не явился на приглашение принца. Но ему было интересно узнать о короле пупсов, победителе вампиров, вернувшем бога дождя. И мудрый правитель прислал своего старшего сына. Принц представил нас друг другу и завел разговор. «Говорили мы долго». Принцу все же удалось убедить гостя в пользу союза, но тот сомневался, согласится ли отец. Лесная кентавриса тем временем подошла к Олли. «Как тебя зовут?» – спросила она. – Олли. А меня – киса. В ее внешности было что-то кошачье, особенно в зеленых глазах говорили, что она самая красивая девушка в племени. «Правда, что ты невеста короля пупсов?» – спросила она. Этот вопрос поставил Олли в тупик. Она не знала, что ответить, тем более, что тот, о ком был задан вопрос, находился рядом. Но разговор так и не успел состояться. Со стороны частокола раздался жуткий вопль, что-то упало в костер, от чего он вспыхнул и обжег несколько находящихся поблизости. Нападение пауков было столь неожиданным и стремительным, что вызвало панику, лишь только принц и несколько других самых храбрых воинов приняли бой. Посреди деревни возвышался земляной холм. Забравшись на него, я и Олли стрелу за стрелой расстреливали в нападающих колчаны. Серый хвост, так звали брата кисы, за необычную окраску волос и хвоста присоединился к нам. Это позволило потеснить врага и спасти жизни, принцу и многим другим кентаврам. Пауки свалили множество из поддавшихся паники отравленными стрелками и непременно зарезали бы, если бы не наши меткие стрелы. Один за другим враги падали, пронзенные насквозь. С принцем получилось иначе. Слишком увлекшись боем, он далеко зашел в ряды нападающих и не заметил, как кольцо замкнулось за ним. Пауки, запутав его сетями и веревками, повалили на землю. Как ни странно, ни убийцы, ни золотые кентавры, сражавшиеся неподалеку и видевшие это, не пришли на помощь товарищу. Или ж только дебил этот шут из шутов с мечом в руке примчался на выручку, сражался он храбро, прорвался к брату и даже сумел отсечь голову одному из нападавших. Но его сил не было достаточно. Один из пауков занес трезубец над головой связанного и в тот же миг покатился по земле, сраженной стрелой Олли. Еще двое пали, пронзенные одной стрелой, даже не подойдя близко. Олли уложила еще троих, хотя тем временем Эрик перерезал сети, опутавшие брата. Сильный принц завершил свое освобождение, разорвав путы. Вырвав трезубец у одного из пауков, он проложил им себе дорогу к отступлению, увлекая следом раненого брата. Кентавры опомнились от испуга и, воодушевленные нашими успехами и примером своих лучших воинов, один принц зарубил более десятка врагов, тоже вступили в бой. Вначале они просто метали копья и дротики, не решаясь ввязаться в рукопашную. Некоторые метали камни из прощи. Копье, брошенное кентавром, даже с каменным наконечником пронзало паука, как кулек с маслом. Противник начал отступать. Кентавры осмелели совсем. Жестокий враг, которого они так боялись, оказался не таким уж крутым. Лавины они обрушились на него из пещеры. Они кололи пауков копьями, забивали каменными булавами, рубили топорами и трофейными мечами. Впереди появился огромный кентавр, махая над головой жутким оружием. В моем представлении это была оглобля, усеянная дециметровыми клыками хищников. Пауки обратились в бегство. Остатки их войска смывались через чистокол или отбивались до последнего, зажатые в угол. Многие кентавры в начале нападения были испуганы настолько, что выбежали из деревни, ища спасения в лесу и попали в западню. Недалеко от речки были натянуты сети людей-пауков. Бежавшие первыми запутались в них, других обстреляли из духовых трубок, запутали сетями и арканами. Когда повернувшиеся обратно доскакали до пещеры, на их головы посыпались огромные камни. Пауки, убив стражу, забрались на вершину скалы, и теперь, когда кентавры уже почти достигли входа, устроили обвал. Несколько полканов погибли под камнями, остальные были окружены и пойманы. Когда кентавры разбили пауков в деревне, те, что находились на скале, удрали вниз, спустившись по канатам, как десантники. Со скалы было видно, как пауки ловят и вяжут кентавров внизу. Принц, убийца и золотые принесли луки и открыли стрельбу. Они одни из всего племени имели луки и умели обращаться с ними. Пауки были осторожными тварями и после первого залпа разбежались по кустам. Кентавры начали разбирать завал. Четверо их соплеменников лежали, раздавленные под глыбами, еще несколько с тяжелыми ранениями валялись вокруг. Было много парализованных. Яд пауков имеет кратковременное действие. Через несколько минут после извлечения стрелы из тела раненого он уже мог встать на ноги. В основном все раненые были невдалеке от пещеры. Те же, кого поймали возле реки, были давно убиты. Кентавры пересчитывали вернувшихся. Вдруг я увидел шнырялика, синего клюва и зеленую шишку. Радостные звери запрыгнули мне на руки. «Живой!» — вопили они хором. «А вы как здесь очутились?» «После нападения вампиров отправились на ваши поиски и вот нашли», — сказал синий клюв. «Дрестун помог». Ко мне подошел лесной кентавр. «Ты не видел мою сестру?» — спросил он. «Нигде не могу ее найти». Вместо меня ответил ящер. «Мы видели ее. Когда пробирались в деревню, она лежит, связанная вон в тех кустах. И второй ваш там же...» «Они живы?» «Были живы только что». Кусты были довольно далеко от пещеры, но в пределах досягаемости стрелы из лука. «Я освобожу их», — сказал я. Стрелы в моем колчане закончились, но оставался еще маленький арбалет вампира. «Принц, вы прикроете меня?» — кентавр кивнул в ответ. «Не спеши. Пойдем вместе», — сказал Серый Хвост. Я надел шлем, и мы вместе пошли к выходу. Там нас догнала Олли. «Все 50 стрел в точку. Я их вытащила». «Умница». «Куда ты идешь? Я с тобой». На ее лице появилось волнение. «Оставайся здесь, там опасно», — ответил я. В зарослях могли прятаться пауки, а Олли была слишком крупной мишенью, совсем не защищена доспехами. Заряженным арбалетом в одной руке и щитом в другой я направился к кустам. Лесной кентавр шел следом, держа перед собой натянутый длинный лук. Первым был обнаружен сын вождя. Я вытащил из тела кентавра духовые стрелки и разрезал путы. Серый хвост прикрывал меня. Ему не терпелось спасти сестру, но он продолжал следить за кустами. Звон тетивы и его крик я услышал одновременно. Из кустов высунулась голова одного из людей-пауков. Враг непременно выпустил бы в меня стрелу из духового оружия, но кентавра опередил его. Стрела из длинного лука вошла в рот паука, войдя через затылок. Второй успел выстрелить мне в лицо. Я наклонил голову, и стрела отскочила от моего шлема. В тот же миг паук рухнул, застреленный из арбалета. В кустах слева кто-то взвыл. Эта Оля, не послушавшись меня, пошла за нами, и теперь пригвоздила к дереву еще одного, собиравшегося напасть паука. Лучники со скалы тоже подстрелили кого-то. Развязав сына вождя, я поспешил на помощь к его невесте. Но распутать ее уже не успел. Со скалы протрубили тревогу. А кентавриса была замотана, как муха в паутине. Мы с серым хвостом подняли кису. Но тут Оля подбежала к нам, взвалила тяжелый груз себе на спину и помчалась к пещере. Сын вождя кое как мог идти. Ему помогал брат невесты. Погоня настигала нас. Меткие стрелы и дротики со скалы валили нападающих десятками. Гнались за нами явно не пауки. Это были осы. Осы-амазонки, относящиеся к людям-насекомым. У них вообще нет самцов. Спариваются они с кем угодно, но воспроизводят лишь себе подобных. Это весьма хищные, коварные твари, хотя внешне довольно симпатичные. Осы ехали верхом на чудовищах. Одни на хищных ящерах, напоминающих вымерших на земле аллазавров, другие на четвероногих монстрах, похожих на бородавочника, ящера и гиену одновременно. Мы спрятались в пещере перед самым носом нападавших. С десяток кентавров пропустили нас и стали перед врагом, выставив длинные копья». За спиной послышался треск дерева и грохот падающих камней. Не сбавляя хода, мы промчались через пещеру, выйдя во дворе деревни. Лесной кентавр уже почти совсем очухался, и его невеста стала приходить в себя. Мы оставили их и поднялись на скалу по пологому склону. Степные кентавры осыпали врага дротиками, копьями и камнями из прощей. Камень, брошенный кентавром, если не убивал, то калечил очень сильно даже крупных хищников, А копье летело дальше, чем на 100 метров, и даже с кремниевым наконечником пробивало легкие медные доспехи ос насквозь. В ответ амазонки осыпали скалу из небольших медных луков, но маленькие стрелы долетали до вершины уже на излете и редко наносили серьезные раны. Синий клюв, зеленая шишка и шнырялик тоже были на скале и вели стрельбу по противнику из артиллерийского арбалета. И как они только притащили его. Мы присоединились к ним». Ули и Серый Хвост хорошо спелись, отстреливая из луков наиболее сильных противников. Я стрелял из арбалета по лучницам. Стрел было немного. Быстро, расстреляв магазин, я решил приберечь остальные. В рюкзаке моем лежали две бомбы. Бронзовые ядра, набитые взрывчаткой. Рядом появился Эрик. Его уже перевязали, и он снова стремился в бой. «Ты хорошо метаешь камни спроси, спросил я. «Да, неплохо. Сможешь закинуть эту штуку в строй лучниц?» «Давай!» Подожди. «Как только я досчитаю до трех, ты должен ее метнуть», — предупредил я. Я зажег фитиль. «Раз, два, три, кидай!» Снаряд угодил в самую середину лучниц, выстроившихся строем в три шеренги. Вторую бомбу я бросил под ноги, штурмующих пещеру. Грянул взрыв. Строй лучниц рассыпался. Град дротиков и стрел накрыл их, нанеся огромные потери и заставив отойти. Рванула вторая бомба, запахло порохом, послышались крики раненых амазонок и рев чудовищ. Принц схватил огромный камень и швырнул его вниз на голову большого двуногого ящера. Зверь рухнул на кучу трупов и камней, надежно закрыв вход. Похожее на варана и крокодила, десятиметровое саблезубое чудовище попыталось оттащить ящера за хвост. Принц метнул копье, отточенное, как бритва острие, вошло в затылок монстра, пригвоздив чудовище к земле. Поток нападающих в пещеру временно прекратился. Принц, золотые и убийцы спустились вниз. Кентавры продолжали метать камни и дротики. Мы тоже спустились. Бой в пещере был в самом разгаре. Осы прорвались в основной зал и убили много кентавров. Когда к атакующим перестали поступать свежие силы, хозяевам кое-как удалось оттеснить врагов в коридор между залом и входом. Два золотых кентавра, вооруженные мечами, и дровосек с огромным деревянным молотом стали в проходе тесне амазонок. Золотые рубили врага направо и налево. От ударов молота ломались кости и черепа, а легкие сабли и копья осы отскакивали от бронзовых и костяных доспехов. Кентавры почти приперли вас к стенке, когда последним снаружи снова удалось открыть проход. Новые силы амазонок хлынули в пещеру. Раненый Один отступил. Его сменил принц. А вскоре и второй золотой кентавр вышел из строя. Теперь вместо него стоял убийца. Принц разрубил пополам амазонку вместе с рыбоголовым монстром, на котором она ехала. Еще одну размазал щитом по стене. Третья корчилась под его копытами. Впереди уже виднелся вход в пещеру, когда раненый убийца упал на колени. Ставший на его место лесной кентавр успел спасти раненого, перерезав горло гигантской гиене и перебросив ехавшую на ней всадницу за спину, где ее просто растоптали копытами. Серый хвост дрался великолепно, но был малова для этого места. Вдруг Золух выронил деревянный молот и схватился за лицо. Из глаза его торчала стрела и текла кровь. На алазавра похожий ящер, воспользовавшись этим, кинулся к угольщику и откусил ему голову. С диким криком принц метнулся навстречу чудовищу и порукоять вогнал меч в его сердце, но было уже поздно. Враг стал теснить кентавров снова. Неожиданно Оли, посылавшая до этого из-за спин кентавров стрелы в наступавших, стала между принцем и лесным воином с трезубцем в руках. Одна из ос упала с пронзенным животом, вторая с перерезанным горлом. Появление моей подруги почему-то привело врагов в замешательство и вновь склонило перевес в нашу пользу. На пути появился еще один алазавр. На его спине в деревянной башенке сидели две лучницы. Но ни они, ни ящер не успели ничего сделать. Валун, сброшенный со скалы, раздавил торчащий наружу хвост чудовища. Кентавры снова завалили вход, и в этот раз надежнее. Ящер взревел от боли, вздывившись во весь рост, он раздавил башню со стрелками о потолок. В тот же миг принц пронзил мечом его сердце. Оля тем временем заколола одну из гиен, а ее хозяйку, наколов на трезубец, перебросила за спину, где ее мгновенно растоптала толпа. Серый хвост перерубил двух амазонок вместе с небольшими коренастыми ящерами, с головами как у пираний. Последняя оса пала, раздавленная рухнувшим динозавром. Враг прекратил попытки штурма пещеры. Уж слишком велики были их потери. Потери кентавров были еще больше. В основном погибли те, которых поймали у реки. Но битва еще не была окончена. Враг готовился к новому штурму. Теперь со стороны Чистокола первыми шли лучницы. Чистокол был гораздо ниже скалы, и теперь их стрелы наносили ощутимый урон. Но у кентавров опять было преимущество. Очень много лучниц пало после атаки на пещеру. Теперь на одну лучницу было до четырех метателей копий, к тому же неплохо защищенных толстыми бревнами. Я собрал свои стрелы и теперь вместе с Кисой и ее женихом, пришедшими в себя, вел стрельбу по наступающим. У Оли стрел не осталось, но она приспособила найденные в пещере тонкие дротики Ос. Оказалось, что они почти идеально подходят к огромному луку кентаврисы. Через несколько минут все стрелки Ос пали. Однако вслед за ними пошли в бой легкие всадницы. Одни мчались на существах, напоминающих земных гепардов, только покрытые чушуей твари не имели ушей и пятен на коже другие на двуногих ящерах и хищных птицах, похожих на страусов. Эти кони развивали поразительную скорость и довольно лихо перескакивали через чистокол, но всадницы были тяжеловаты для них, поэтому не имели ни щитов, ни доспехов, ни тяжелого оружия, даже одежды на них не было. Следом шла тяжелая кавалерия и пехота ОС. Несмотря на свою скорость и храбрость, голые амазонки, вооруженные лишь легкими саблями или копьями, были почти наполовину перебиты, не успев дойти до стены. Но цель их была лишь дать возможность подойти основным силам. Принц понял это и в последний миг приказал кентаврам пропустить ос в центр деревни без сопротивления. Подбежавших тяжеловооруженных встретили градом камней кентаврисы. Их было гораздо больше, чем воинов, а швырять камни сверху, на головы амазонок, не требовало большого мастерства. Прорвавшихся в центр легких встретили сетями и веревками пауков. Многие, не ожидая засады, запутались, остальные были окружены кентавры закидывали их сетями, забивали каменными жезлами и камнями. Никто не сумел вырваться из кольца. А тяжелые всадники и пешие так и не смогли прийти на подмогу соплеменницам. Они возводили лестницы, рубили толстые бревна частокола, сотнями они падали под градом камней. А когда кентавры, прикончившие легких, пришли на подмогу кентаврисам, в воз полетели еще и дротики. Осы все же сумели ворваться в деревню. Где-то они подрубили бревны частокола, прикатили две осадные башни с переходными мостиками. Но потери амазонок были очень велики. Даже раненые кентавры взялись за оружие. Обрушившись лавой, они смели, прорвавшихся в отверстие в частоколе и сделав вылазку, захватили и сожгли одну из башен. На второй, некрупный, но очень ловкий и сильный серый хвост, схватился с начальницей ос. С разбега вскочив на башню, лесной кентавр зарубил главную осу вместе с телохранительницами, После гибели командирши осы отступили. Дело было не только в ней. За время боя Оли и тройка перебили всех офицеров амазонок. Смешавшийся враг вынужден был отойти. Под утро к нам на подмогу пришли лесные кентавры и люди. Они дали залпы своих длинных луков, чем обратили в бегство остатки вражеской армии. Королева степных кентавров попросила убежище у короля лесных, и тот согласился. В деревне оставаться было нельзя. Нового нападения степные кентавры вряд ли бы перенесли.